не должно нарушить наш покой. Не стоит беспокоиться о пересудах, поскольку мы не подаём никакого повода для того, чтобы о нас дурно думали. С этими словами он улёгся в постель, а я, ничего не добившись, последовал его примеру. На следующее утро, собираясь выйти из дома, мы слыхали сильный стук в первую дверь выходившую на лестницу. Мой хозяин, отперв вторую и посмотрев в решётчатое оконце, увидел хорошо одетого человека, который сказал ему: "Сеньор Кавальеро, я Альгвасиль и пришёл к вам от имени сеньора Коррахидора, который хочет с вами поговорить". Что ему от меня нужно?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 И я увидел его, идущим по улице с такой самоуверенностью, которая заставила меня сперва усомниться в своей проницательности».